Глава десятая. Опять всякая всячина. На другой день Павел проснулся часов в двенадцатом, потому что с вечера раздумался и заснул только на наутре. Различные мысли без всякого порядка приходили ему в голову в продолжение целой ночи. То представлялся ему добрый Владимир Андреевич, так обласкавший его, Владимир Андреевич показался Павлу очень добрым. То невеста-девушка, от которой он еще поутру был так далек, который почти не надеялся никогда видеть, но вдруг не только видел ее, но сидел с нею, говорил. Она невеста его. Она, говорят, влюблена в него. И недели через две, как объявил уже Владимир Андреевич, она сделается его женою. Не похоже ли все это на сон? Он с восторгом помышлял, что завтрашний день опять увидит брюнетку. Будет видеть каждый день. Может быть, найдет случай сказать ей, как он ее давно любит. Может быть, она сама ему признается в том. Как-то она об этом скажет. Я думаю, вся вспыхнет, и как будет она хороша в эту минуту. Но нет. «Я решительно не в состоянии проследить все то, что Павел перемечтал о своей невесте, о ее возвышенных чувствах, о взаимной любви, одним словом, о всех тех наслаждениях, которые представляет человеку любовь и которых, впрочем, мой герой еще хорошо не знал, но смутно предполагал». «Самая прекрасная будущность представлялась ему». Вот он теперь женится, выпишет из Москвы книг, будет заниматься, выдержит экзамен, сделается профессором, весь погрузится в науку. Боже мой, что может быть лучше этого? Счастье в домашней жизни, слава в публике. Проснувшись, Павлу очень не хотелось вставать. Ночные мечтания снова начали овладевать его воображением. Он лежал, повернувшись к стене, как вдруг почувствовал, что с него сдернули одеяло. Бешметев обернулся, перед ним стоял Масуров. «Здравия желаем, господин жених!» – вскричал гость. «Разве так долго спят? Какую вы, батенька, выкинули штуку? Славно, право, славно! Я сегодня только узнал. Вставайте, да давайте шампанское пить!» Павел, несколько сконфузившись, торопился надевать халат и спальные сапоги. «Фу ты, канальство, какая пышная фигура!» — говорил Масуров. «Что, сестра?» «Чего, сестра? Еще вчера ночью уехала в деревню. Такая досада, что ужас! Ну, сами посудите, зачем теперь в деревню ехать?» «Зачем же она уехала?» — спросил Павел удивленный и озабоченный этим известием. «Бог ее знает. Вчера приступила, чтобы я не был знаком с Бахтиаровым. Это, говорит, неприлично. Я молодая женщина, в обществе могут перетолковать. Черт знает, какая чушь пришла в голову. Очень мне нужно, что болтаю там сороки». Павел очень хорошо понял причину нечаянного отъезда сестры. Видно, она была у тётки, а та передала ей по-своему все сплетни. Вот теперь он один. Ему даже не с кем посоветоваться в столь важное для него время. Но, размыслив, что это почти необходимо для Елизаветы Васильевны, потому что только этим одним могли прекратиться городские толки насчет ее отношений к Бахтиарову, он был рад ее отъезду. «Надолго ли Железа уехала?» – спросил он. «Право не знаю. И детей увезла. Скука смертная. Сегодня всю ночь не спал. Досадно ей Богу, смерть досадна. Напишите, пожалуйста, братец, ей письмо. Что это за глупости?» Сегодня уж перепитую Петровне на нее жаловался. «Ну, батюшка, как она на вас сердится! Так просто я вам скажу, и не ходите лучше. Высечет. От нее я и узнал, что ваша милость женится на Кураевой. Важнительно. Очаровательная, черт возьми, девушка. Тетка всех пушит. И вас, и Лизу, и Кураевых со всем их потрохом.